Глава шестая. Учитель был что надо. Полковник разведки Виталий Викторович Коротков отзывается о наставнике Вартаняна генерал-майоре агаянце с особенной теплотой. Впрочем, как и многие другие, кому довелось работать с Иваном Ивановичем. И сейчас мы поговорим именно с ним но вначале — короткое и крайне необходимое отступление. В разговорах с Геворком Андреевичем Вартаняном фамилия Агаянца возникала очень часто. Именно его, резидента в Иране, считал Вартанян своим первым учителем. Раньше я почему-то думал, что наставником для него был все-таки отец, тоже профессиональный разведчик-нелегал. Однако в этой суровой среде свои правила. Да, Геворг помогал отцу, Андрею Васильевичу, брал у него какие-то пакеты, передавал бумаги, возникавшим буквально из ниоткуда людям. Они приходили обычно ночью, останавливались в доме и наутро бесследно исчезали, будто призраки. В основном навсегда. В воспоминании о ком-то конкретном осязаемым вернувшимся из того иранского прошлого у нашего героя не сохранилось как мы помним еще совсем мальчишкой Геворк с матерью носили передачи в тюрьму куда поначалу сразу после переезда из ссср забирали отца это ли была не связь и сразу чисто родственная с разведкой известно что на первых порах переехавшего в Иран из Советского Союза коммерсанта Вартаняна подозревали в том, что он советский агент. Но отец выстоял во всех отношениях. Он создал крупную фабрику по производству и продаже шоколада, прочно обосновался в Тегеране. В армянской диаспоре удачливого и щедрого бизнесмена Андрея Вартаняна уважали, Его шоколадки расходились по всей стране, слава и доходы помогли добиться уважению властей. Постепенно отстала от него и иранская контрразведка. Она была, ух, какая цепкая, и жалости не знала. Могла намертво прилепиться к заинтересовавшему ее объекту, месяцами упорно сопровождать повсюду, иногда нарочито, Для устрашения маячить перед глазами, а порой вести наблюдение незаметно, меняясь и передавая ведомого. Любимый прием — устраивать в отсутствии объекта чуть ли не демонстративные обыски у него дома, в гостиничном номере. Допекать знакомых и соседей, заставляя их сообщать о любом подозрительном шаге, контакте, знакомстве объекта. Любой иностранец в Иране попадал под подозрение без всяких оснований, автоматически. Савак, служба безопасности, опекал и наседал так, что приехавший в страну иностранный агент или разведчик порой просто-напросто не имел ни малейшей возможности работать. И все же этот самый всесильный Савак в конце 1970-х мощнейше проморгал антишахское движение, и шах, чье положение виделось незыблемым, а поддержка верных союзников американцев казалась надежной, вынужден был бежать из страны, как выяснилось, навсегда. Но не о том сейчас речь. У Вартаняна-старшего еще до войны была своя агентурная сеть, были и собственные задачи, о которых даже сегодня Говорится глухо. Думаю, что Андрей Васильевич поддерживал связь и с молодым резидентом в Тегеране, агаянцем. И опять-таки, это другая история, иная линия. Ну, а агаянц после Ирана работал и во Франции, и в центре, дослужился до генерал-майора, что в те годы в разведке удавалось немногим. Был период, когда всей советской разведкой руководил, и, как уверенно, полковник Сахаровский. Отсутствие больших звезд не трогало и не мешало. Иван Иванович много работал. Он истязал себя безжалостно, и тяжелая болезнь, с которой он долгие годы сражался не только лекарствами, но и молчаливым мужеством, оказалась сильнее. О тегеранском периоде общения с Иваном агаянцем успел рассказать мне сам Вартанян. Но о последнем периоде жизни агаянца известно мало. Успешно выполнял ответственные задания. Полковник Коротков — человек в разведке очень известный. Судьба у него получилась гораздо сложнее, чем у многих сверстников. Да, сюжет был закрученный. Пятнадцать с половиной лет он уже служил в армии. В 1943 году попал на фронт. Бои, холодные осенние ночи в болотах, тяжелое воспаления легких и госпиталь. После направили в танковое техническое училище на Урал. Десять месяцев учебы и в мае 1945 года он на втором Дальневосточном фронте. Потом война закончилась, личный состав многомиллионной армии демобилизовался, так что в 1946 году отправили в запас и молоденького офицера Короткова. И тогда он, сдав экстерном экзамены за десятилетку, до фронта ведь успел окончить только восемь классов, приехал в Москву и поступил в юридический институт а в 1951-м, после окончания вуза, фронтовика пригласили в ЦК КПСС. Юристом ему потрудиться не пришлось, его направили в Комитет информации, объединивший тогда структуры и внешней и военный разведок. Рассказывать о Виталии Викторовиче можно долго, но я ограничусь информацией о том, что это именно Коротков, опекал в зарубежье, а потом из позиций центра одного из руководителей БНД федеральной разведывательной службы ФРГ Хайнца Фельфе, поставлявшего СССР секретнейшую информацию. Именно Фельфе, считавшийся особо приближенным к начальнику БНД генералу Рейнхарду Гелину, руководил контрразведывательной работой против Советского Союза. После ареста Фельфи 6 ноября 1961 года Виталию Викторовичу пришлось на время сменить поле деятельности. Напомним, что наш ценнейший агент получил 15 лет, затем был обменен на 21 западногерманского агента и мирно скончался уже в 21 веке, через два месяца после своего 90-летия. Но тогда... В 1961 Виталию Короткову за границей оставаться было никак нельзя. В Москве, в центре, попал он в управление для себя несколько новое, возглавлявшееся как раз агаянцем. Хорошо зная и высоко ценя Вартаняна, Коротков начал рассказ издалека. Возникла в последние годы такая легенда, что именно Геворг Андреевич — И сделал тот самый Тегеран-43, обеспечивал безопасности Тегеранской конференции и всей Большой Тройки. Скажу так, заслуги в этом деле юного тогда Вартаняна были бесспорны. Действовала его группа легкой кавалерии результативно. Но давайте воздадим должные именно тем, кто координировал всю ту операцию в целом с высот государственных, стратегических. Ведь основные задачи решались совсем на ином уровне, другими оперативными работниками, в том числе и агаянцам который во многом осуществлял все руководство. С Иваном Ивановичем я работал, искренне его уважаю. Встретился я с ним в период для меня непростой. В декабре 1961-го, после ареста нашего суперагента в БНД Хайнца Фельфе начальник моего отдела пригласил меня на откровенный разговор. Сказал то, что, в принципе, понимал и я сам. «Виталий Викторович, Фельфи арестован. Вам у нас будет сложно. Тем более, что вы уже расшифрованы». «Действительно, меня знал предатель Голицын, ушедший в Финляндию, так что перспективы мои на дальнейшую активную работу значительно сузились. И мой начальник предложил мне перейти в другое подразделение, то самое, которым руководит Иван Иванович Огаянц. Скажу честно, не хотелось начинать незнакомое для меня дело, ведь то направление в работе разведки было для меня новым. Я был очень расстроен, но в подразделение перешел. О Богоянце я слышал только очень добрые отзывы, а потому и решился. Прежде чем рассказать о своей работе под его руководством, позволю себе как бы представить вам этого человека. Он умер 12 мая 1968, не дожив до 57. Сколько уже лет прошло, сколько поколений чекистов сменилось, но память о нем хранят все его знавшие, хоть раз соприкасавшиеся с ним. И молодые ребята, приходящие нам на смену, о нем слышали. Есть при входе в просторный музей истории внешней разведки в Ясеневе большая мемориальная доска. На ней золотыми буквами имена наших выдающихся разведчиков, удостоившихся такой чести не так много. За все годы существования нашей службы с декабря 1920 двадцатого меньше ста человек. Иван Иванович Агаянц занимает среди них место достойное. Он родился в Елизаветполе, ныне город Гянжа в Азербайджане, в большой армянской семье. Отец его был священник, потом стал учителем. Для нашей профессии, скажу вам, корни не совсем обычные. Но три сына этого человека пошли работать в ЧК. Сначала уехали в Москву и начали работу в ГПУ старшие братья Александр и Михаил. Иван окончил школу, и его совсем юного взяли на партийную работу.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 Заявление с просьбой принять в ряды чекистов он написал. Готов исполнять в органах любую работу. И в Москве этого грамотного паренька взяли на должность старшего делопроизводителя управления по борьбе с экономическими диверсиями. Трудился он на этом скромном месте, где до оперативной героики было очень далеко, старательно В характеристиках замелькала добросовестный, преданный, деятельный, хорошо развит, инициативный, толковый работник. Ивана избрали в комитет комсомола, потом секретарем комитета. К Ивану Агаянцу начали приглядываться. Да и ему, понятно, хотелось оторваться от бумаг, мечтал об оперативной работе. Помогал ему и старший брат, Александр в тому времени набравшийся опыта работы в органах. Повезло и с главным учителем, Артуром Христиановичем Артузовым, одним из основателей советской разведки, руководившим иностранным отделом ОГПУ в 1930-е годы. Были и личные общения, учеба, ученик даже сохранил конспекты его лекций. А Артузова Агаянс перенимал не только чисто профессиональные навыки, но и манеру работать с подчиненными, умение четко ставить задачу. Несмотря на молодость Агаянса, к нему вскоре стали прислушиваться и коллеги постарше. Помимо прочего, ему легко давались иностранные языки, ведь занимался он ими с детства, не полиглот, но свободно владел французским, турецким, персидским, испанским. Когда понадобилось, он выучил еще английский и итальянский. Интересовался юриспруденцией, изучал историю. В 1936 Иван стал сотрудником внешней разведки, в 1937 он младший лейтенант, который характеризуется как крайне добросовестный работник. В этом же году первая закордонная командировка во Францию, где он трудится в резидентуре под прикрытием торгпредства, а потом становится заведующим консульским отделом. Рост по всем линиям. Вскоре агаянцы направляют в Испанию. Вот где советская разведка проходила серьезнейшие испытания. Битва с Франко закончилась поражением республиканцев. В тяжелые дни их отступления молодому разведчику была поручена ответственная миссия — спасти руководителей испанских коммунистов, уже тогда легендарную пассионарию Долорис и Барури и Хосе Диаса. справляется с заданием достойно, доставляет их в Москву, ставшую для обоих пристанищем на долгие годы. Знания и опыт Ивана Огаянца оказались нужны в Париже, и в 28 лет он назначается заместителем резидента в этой важнейшей стране Европы. Нападение гитлеровской Германии на Францию не стало для него неожиданностью, как и быстрое падение Парижа. Он и его товарищи по службе это предвидели, что нашло отражение и в тревожных сообщениях в Центр. Возвращение в Москву было предопределено ходом истории. И хорошо проявившего себя в зарубежье Гаянца назначают заместителем начальника, а вскоре и начальником отделения одного из отделов Главного управления государственной безопасности ГУГБ НКВД. Проходит еще немного времени, и он уже заместитель начальника отдела первого управления. НКГБ СССР, советской внешней разведки. За 72 часа до начала войны Иван Агаянц на основе оперативных донесений докладывает руководству о точном времени перехода фашистами границы СССР. Данные были получены от верных источников антифашистского подполья. Но, к его удивлению, реакции на эту информацию не получено грянула великая отечественная и последовало новое назначение летом 1941 года по приказу начальника разведки Павла Фетина тридцатилетний Агаянс должен был отправиться в Иран чтобы возглавить все работающие там резидентуры внешней разведки вместе с женой Еленой Они вылетают в Тегеран на армейском бомбардировщике. Супруга, кадровая сотрудница НКГБ СССР, беременна. Но это не останавливает ни ее, ни мужа. Елена Ильинична всю свою жизнь оставалась верным и обязательно отмечу профессиональным помощником Ивана Ивановича. В посольстве Советского Союза в Тегеране появляется новый советник Иван Овалов псевдоним Агаянца, проработавший там до лета 1945 года. Был у него и другой оперативный псевдоним сугубо для своих — Форд. Здесь я сознательно опущу иранский период, зная, что в этой аудиокниге о своем первом учителе рассказывают и сам Геворк Андреевич Вартанян и другие разведчики должен добавить один штрих к биографии генерал майора Иван Иванович не просто разведчик. Он и дипломат, политик. 1 августа 1943 года он вылетает из Тегерана на самолете союзника в Алжир, где начинает действовать созданный генералом Шарлем де Голлем пока еще совсем непонятный для Кремля французский комитет национального освобождения. Ранее он именовался Национальным комитетом сражающейся Франции (НКСФ). При этом некоторых московских стратегов волнует трение комитета с французскими коммунистами. Или это просто разногласия, возникшие на первых порах? Можно ли их преодолеть? Будут ли приняты коммунисты в новое правительство? Дадут ли им право на представительство? Между тем. Союзники из Англии и США видят в Деголе всего лишь высокомерного выскочку, открыто предпочитая ему другого, уже известного генерала Анри Аноре Жиро. А Агаянцу поручено организовать при Французском комитете национального освобождения представительство СССР. В Алжире, мгновенно оценив обстановку и действия многочисленных важных и второстепенных лиц, Иван Иванович возобновил личные взаимоотношения с генералом Деголем, с которым судьба коротко свела его еще в Тегеране. И хотя, как мы уже сказали, в ту пору многие сомневались в молодом французе, считая его калифом на час, но только не агаянц. Высшему руководству нашей страны надо было понять, Что представляет из себя этот высоченный французский генерал? Может ли он превратиться в национального лидера? Откуда это было знать в центре? Только прямые контакты с Шарлем де Голлем могли позволить агаянцу сделать правильные выводы об отношении лидера французского сопротивления к американцам и англичанам и о том, каким тот видит пути борьбы с фашистской Германией. Было очень важно понять, не пойдет ли Деголь на сотрудничество с теми германскими кругами, которые предлагают, физически уничтожив Гитлера, объединить свои силы с США и Англии, а затем всем вместе навалиться на СССР. Предстояло также понять, как представляет себе генерал послевоенные устройства Европы. И одновременно была еще одна чисто разведывательные миссии выяснить чем конкретно занимаются в Алжире разведки союзников эти задачи поставленные сталиным были решены агаян смог глубоко развить контакт вот он профессиональный термин с деголем провести с ним несколько встреч отношения сложились доверительные беседы продолжались долго Познакомился Ивана Агаянц и с ближайшими помощниками генерала. Выслушал их оценки ситуации, узнал о планах. Выяснилось, что и американские, и английские спецслужбы к Деголю и его сподвижникам относятся негативно. Никакой веры в его комитет не проявляют. Разобравшись в своем собеседнике, оценив его искренность, французский генерал прямо через Ивана Овалова поставил важнейший вопрос о визите в Москву и о переговорах со де Деголю понравился посланец Москвы. Культурен, блестяще образован, глубоко знаком с принципами внешней политики его страны. Возможно, понимая, с кем он ведет откровенные беседы, Генерал хотел поскорее дать понять Москве свою готовность к сотрудничеству. агаян сумел донести до Сталина, что у СССР есть вероятные союзники во временно оккупированных гитлеровцами крупных странах Европы. Последующая встреча Деголя и советского руководителя была организована Огаянцем. Московский диалог Сталина и Деголя. К обоюдному удовлетворению сторон состоялся в начале декабря 1944 года и продолжался гораздо дольше намеченного. Но это, как мы понимаем, будет несколько позже. Информация из Алжира была учтена советской стороной как на Тегеранской конференции, чему Деголь был искренне рад, так и при выработке наших с французами послевоенных отношений. По окончании Тегеранской конференции агаян снова отправился из Ирана в Алжир. На этот раз он встречался с Марисом Тарезом, Руководитель коммуниста Франции поведал посланцу Москвы, как именно видится ему участие мощной тогда партии в том правительстве страны, которое будет сформировано после победы. Отвлекусь немного от французской темы.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 Болезнь терзала всю оставшуюся жизнь. После операции он долгие годы жил с одним легким. Но никто ни разу не слышал от него ни единой жалобы. Терпел. И, может, и от этого он так сострадал другим, всегда приходя на помощь в ней нуждающимся. Закончилась война, и теперь агаянц назначается резидентом во Франции, куда переезжает в 1946 с женой и тремя детьми. поле деятельности для разведки широченны. Именно в хорошо знакомую разведчику французскую столицу зачистили на важные международные конференции делегации буквально со всего света. Заключались договоры политические, экономические, а потому Париж оказался под пристальным наблюдением всех основных разведок. Сложные задачи ставятся в то время перед разведкой советской. Не прошло и нескольких дней после приезда нового резидента, как ему одну за другой вручают шифровки. Центр требует активизироваться, и немедленно и Агаян старается перестроить работу своей резидентуры, сделать ее еще более активной. Предстоит вступать в контакт не только с французами, но и с членами делегаций других стран, регулярно наведывающихся в Париж. Обстановка, по мнению резидента, для этого благоприятная. Немало чего удается. Сам Огаянс налаживает связи со многими иностранными дипломатами, Его примеру следуют подчиненные. Даже суровые руководители советского внешнеполитического ведомства Молотов и Вышинский регулярно, прямо тут же в Париже или в Москве, получающие информацию, добытую разведкой, довольны. По свидетельству одного из участников тех событий, нас неоднократно принимал Вячеслав Михайлович Молотов и не только благодарил за полезную работу,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 Документ этот попал в руки агаянца благодаря его преданной и смелой агентуре. А таковая была и в кругах, специально занимающихся самыми разнообразными направлениями в отношениях с Советским Союзом и во французской контрразведке. Кстати, именно это помогало избежать провалов, свести к минимуму количество провокаций. И еще раз о Деголе те послевоенные годы генерал опять пошел на контакт с агаянцем. Не мешала и разница в возрасте. Деголю было 56, советский дипломат, на 20 лет моложе. Но они прекрасно понимают друг друга. У агаянца сложились очень добрые отношения с руководителем Франции. Я уверен, что Иван Иванович смог оказать определенное влияние на Деголя. Да, тот был настоящий кремень, но, тем не менее, эти личные отношения с Деголем сыграли большую роль в нашей внешней политике. Не хотел бы, чтобы у слушателя сложилось впечатление о Багаянце только как о талантливом разведчике. Он был настоящий эрудит, любил живопись, прекрасно разбирался в литературе адское напряжение, громадная ответственность. Но он успевал побывать на художественных выставках, пообщаться с представителями французской культуры. Это благодаря Ивану Ивановичу удалось возвратить домой из Парижа около полусотни полотен художника Кончаловского, передать на родину ценнейший архив композитора Рахманинова. Усилиями агаянца в Москву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 с 1954 по 1959 год преподавал и сам, став руководителем кафедры специальных дисциплин разведывательной школы номер 101. Сейчас это Академия внешней разведки. Тут Иван Иванович тоже оставил свой глубокий след. Это при нем был издан учебник политической разведки, первое пособие подобного рода. И слушателям школы, знаю точно, учебник очень и очень пригодился. В те годы холодной войны обстановка менялась быстро. Как и прежде, требовалось добывать информацию. Но чтобы на равных биться с главным противником, как в те годы на языке спецслужб именовались Соединенные Штаты Америки, одного этого было уже недостаточно. Требовались мгновенные реакции на происходящее, быстрый и активный ответ. Наша внешняя политика нуждалась в поддержке. Действия чужих разведок надо было предупреждать и срывать, противопоставлять им собственные решительные действия. Для этого, для постоянной координации, и было создано специальное подразделение, которым руководил Иван Огаянц. Он начал с нуля, с чистой доски. Однако авторитет полковника Огаянца был настолько высок, что ему удалось быстро подобрать прекрасных помощников, способных исполнителей. Причем Иван Иванович предпочитал выбирать сотрудников сам, и, насколько знаю, здесь он не ошибался. В этот отдел попал впоследствии и я. Кабинет у Агаянца был затемненный, свет не бил в глаза. Захожу, он сидит в полутьме. И разговор пошел какой-то мягкий, спокойный. Я сразу почувствовал, Огаянц настроен по-доброму. И стал я заниматься в новом подразделении приблизительно теми же проблемами, той же западно-германской разведывательной службой. Но в этом коллективе я почувствовал несколько иную атмосферу, доброжелательность, никаких трений между руководителями, между работниками. Все шло от Ивана Ивановича. Он смог повлиять на окружающих, настроить всех на верную волну. Определил точные направления деятельности отделов. Причем каждому ставил посильную, выполнимую задачу каким-то своим особым чутьем понимая, кто и на что способен. И, не удивляйтесь, давал свободу творчеству. А подразделение было любопытное. Неважно, как там оно называлось. О нем ведь и сейчас мало известно. Занимались мы и внешней политикой. Исключительно много зависело от того, как мои товарищи, коллеги оценивали поступающую информацию. Как могли, мы перерабатывали ее таким образом, чтобы было выгодно использовать в наших интересах. Атмосфера, побуждавшая к творчеству, была невероятно сильна. Кто хотел писать, пожалуйста. Если вы находите какие-то интересные материалы, публикуйтесь. Кстати, в то время существовал спецархив, в котором хранились трофейные документы. Было много материалов, связанных с карательными акциями гитлеровцев на временно оккупированных территориях. Пишущие сотрудники охотно пользовались его уникальными материалами. Иван Иванович Агаянс приучал людей думать шире, не замыкаться только на каких-то своих оперативных проблемах. Но слишком распространяться я не буду, тема эта пока закрытая, о ней почти ничего не рассказывается. Разве что в редко читаемой широкой публикой специальной литературе проскакивают иногда отдельные эпизоды. Хотя могу сказать, обращаясь к истории, что еще в 1923 году по решению высшего партийного руководства В рамках ЧК, МИДа и Генштаба создали специальное бюро по дезинформации. Работа в тот период шла довольно активно, но потом она постепенно затухла. Затем не стало и единого центра, хотя служба в этом плане что-то и делала. Но это не было чем-то по-настоящему отработанным, отдачу нельзя было считать высокой, скорее, довольно низкой. Иван Иванович понимал, насколько подобная работа важна и нужна. Он вышел с предложением и смог создать по-настоящему новое подразделение. Сам разрабатывал структуру, методику его работы, проведение своеобразных акций. Это был новый шаг. И работа пошла совершенно по-другому. Осуществлялись такие острые мероприятия, что наступил момент, когда ЦРУ и Газдепу пришлось ежегодно докладывать Конгрессу США о деятельности советской разведки в этой сфере. Доклады публиковались, анализировались. Большинство активных мероприятий, такой термин был принят для обозначения акций в этой сфере, приносили весомые результаты. Конечно, повезло, что подразделение возглавляло Гаянс.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 И надо же, Новый год, а я в госпитале. Обидно. И тут под самый праздник приезжает ко мне один из руководителей нашего подразделения с новогодним подарком. Книга о скульптуре на немецком языке, поскольку я германист и автограф Ивана Ивановича Гаянца с пожеланиями скорейшего выздоровления и поздравлениями. Тепло на душе стало. И так бывало всегда. У одной нашей сотрудницы слегла мама. Тогда Гаян связался с Минздравом, и вскоре было получено разрешение положить ее в Институт кардиологии. Иван Иванович старался, чтобы мы общались с семьями. Поэтому в Центральном клубе два или три раза в год обязательно собирался весь коллектив с женами. Большой концерт, угощение, вино. Приглашались и знаменитые люди, познакомиться с которыми было не только интересно, но и полезно. Агаянс участвовал в этих встречах. Не просто по должности, как организатор и руководитель, а как товарищ. Даже один его внешний вид вызывал невольное уважение. Подтянут, хорошо я бы сказал, элегантно одет. Понимаете, таким руководителем гордились Старались по возможности брать с него пример. Конечно, многое решал и его чисто профессиональный опыт. Он прошел такую нелегкую школу в зарубежье, и делился он знаниями щедро. Это было видно всем. Те, кто хотел учиться, набираться навыков, попадали в благоприятную среду.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 Он никогда не повышал голоса, никогда, тихо, спокойно высказывал свои мысли, свои соображения. И пришедшего подчиненного сам слушал внимательно, обсуждал все высказанное, пытался в мягкой форме обратить его внимание на те, скажем, недоработки или моменты, которые тот не учел. Агаянс был удивительно тактичным человеком. Даже давая суровую оценку, он умел одновременно указывать верный путь к решению. Подсказывал, как выработать правильную версию. Такая манера общения с оперативным составом приводила к тому, что мы не просто его уважали, а по-настоящему любили. Он был каждому из нас примером того, как надо работать, как вести себя в коллективе с подчиненными. Если хотите, то это и была постоянная воспитательная работа. Иван Иванович демонстрировал, показывал, как надо общаться с людьми, как вдохновлять их на более успешные, результативные решения возникающих проблем. Меня, да и всех, Огаянс поражал феноменальной памятью. Вообще-то у большинства людей моей профессии память развита неплохо.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 Человек хорошо работает, и поэтому начальник стремится его у себя удержать, не дает расти. Иван Иванович поступал по-другому. Он сам старался помочь нам, дать возможность обращаться к оперативной работе, рекомендовал своих сотрудников для поездок в очередную загранкомандировку. Он понимал, именно это дает возможности оперативного роста позволяет товарищам набираться опыта. Совершенно не случайно, что потом, после командировки, люди в большинстве своем старались вернуться в этот же коллектив, к Ивану Ивановичу. Но если у вас создалось впечатление, будто Агаянц был эдаким начальником-добрячком, то вы очень ошибаетесь. Оценки сослуживцам он давал прямые, честные. Надо было, критиковал, и довольно жестко. Служил у него в подразделении Анатолий Яцков, атомный разведчик. В 1996 ему посмертно присвоили звание Героя России. За плечами сложнейшие командировки. В США он работал с нашими агентами, передававшими ценнейшие сведения об атомной бомбе. Но жизнь непредсказуема. Развелся Анатолий Антонович с женой. Как в те годы было принято, решили заслушать его персональные дела на партсобрании. И знаете, Иван Иванович был за то, чтобы строго наказать сотрудника по партийной линии. Собрание шло нормально, спокойно. Но выступает один товарищ и говорит, за что Яцкова наказывать. Жена к Анатолию особых претензий не имеет, ну, полюбил другую, следует ограничиться тем, что поставить ему на вид. Была такая мера партийного воздействия. Собрание к этим доводам прислушалось, работникам Яцков был отличным и отделался самым легким наказанием. Но как же был недоволен Иван Иванович! Правда, промолчал, Ни на кого не давил, хотя и сидел насупившись. Был он вот такой, правильный. На каком-то первом этапе создания коллектива сложилась ситуация, что поскольку место работы здесь в основном было более-менее стабильное, кадровики старались сплавлять в подразделения тех, кто по самым разным причинам не имел возможности выехать в командировки какой-то период это подразделение рассматривалось неким отстойником, где уже сядешь и никуда больше не поедешь. Не будет у тебя дальнейшего развития. Иван Иванович смог эту тенденцию переломить. А в результате люди пошли в это подразделение, стали охотно здесь работать, а по возвращении из командировок, как я уже сказал, опять стремились попасть сюда же. К тому же это подразделение давало очень много оперативному составу с точки зрения политического развития, политического роста. Отмечу, что у Агаянца были очень тесные контакты с Министерством обороны, с Генштабом, МИДом и Госпланом. Он там везде был своим. Поэтому именно он, а не начальник разведки, обычно звонил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 В 1967 году Агаянс назначен заместителем начальника первого главного управления КГБ при Совете министров СССР, ныне это служба внешней разведки России. Но, кстати, все его последователи по прежнему подразделению очень умело сохраняли в коллективе эту же обстановку. Семья у него была на редкость дружной. Вместе с женой Еленой Ильиничной Они вырастили сыновей Николая и Александра. Николай стал журналистом, Александр — дипломатом. А дочка, арфеник, посвятила себя семейным делам. Благодаря ей я и узнал многие факты из биографии ее отца, о котором вам с удовольствием рассказываю. «Да, это ваша аудиокнига о Георгии Андреевиче Вартаняне». Но кто знает, состоялся бы он как великий разведчик без такого учителя, как Иван Иванович Агаянц. Я считаю, что выполнил свой долг, представив вам, слушателям этого замечательного человека. Не сочтите за труд, приведите в аудиокниге те награды, которыми отмечен наш учитель Иван Иванович Агаянц. Это ордена Ленина, Красного Знамени, трудового красного знамени отечественной войны второй степени два ордена красной звезды многие медали ордена и медали зарубежных государств агаянс был награжден очень ценящимися в нашей среде нагрудными знаками заслуженный работник нквд и почетный сотрудник госбезопасности вы я вижу смотрите на меня с ожиданием понимаю Хотелось бы услышать не только о Тегеране, Франции, но и о деятельности агаянца в том самом, им же созданном подразделении. Поверьте на слово, такие примеры мне приводить непросто. Ну, скажем, в свое время наша резидентура в Париже смогла получить секретные материалы Министерства обороны и военного командования США о планировании атомного нападения на Советский Союз.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 Доводили до сведения общественности эти планы. Рассказывая это, секретов я не выдаю. В шестом томе очерков истории российской внешней разведки четко излагается содержание этих документов. Но повторюсь, все, точнее почти все, что связано с работой этого подразделения, пока что закрыто. А возвращаясь к работе в подразделении гаянца скажу, Горжусь тем, что общался с ним лично. Пришел туда майором, там же я стал полковником. Работал в подразделении, потом выехал на пять лет в командировку в Германию. Потом снова Москва, поработал два-три года, опять уехал в командировку. Но в это время Иван Иванович уже не работал. Болезнь. «Приготовил я для вас книгу генерала Всеволда раченко о чем она понятна из названия, главная профессия разведка. Он не только работал сагаянцем, но и по-человечески был очень близок с Иваном Ивановичем. Когда тот болел и лежал в Кремлевке, раченко его постоянно навещал. Всеволод Кузьмич раченко был руководителем оперативного направления. Умный и толковый парень таких агаянц и продвигал. Отправил его в Прагу, когда мы реализовывали одно мероприятие. Тогда мы обнаружили в нашем спецархиве интересные немецкие трофейные документы, дискредитировавшие гитлеровский строй, вермахт и гестапо. В данном случае мы собрали документальные свидетельства обо всем том, что устроили фашисты с Австрией.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 На основании этих материалов я дал в 1964 году под псевдонимом «Вид Королин» публикации в популярнейшем тогда еженедельнике «Неделя», издававшемся при «Известиях». Вот маленький отрывочек, который ведет в курс дела. Виталий Викторович протянул мне небольшую папку. В ней вырезки из «Недели» и других изданий, оригиналы его семнадцатистраничного материала. И тут я позавидовал полковнику. Как все аккуратно подобрано, листочек к листочку. Протянул руку, снял с полочки. А у меня дома... Коротков улыбнулся. «Зря вы меня захваливаете. Это все я собрал и разобрал в последние годы. А до отставки не до того было».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 таинственным образом, и потому интерес вызвали повышенный. Их проверили, признали достоверными. И на этой основе появилось множество публикаций. Не только в нашей и в чехословацкой прессе, но и в западной. Смотрите, какие заголовки. «Кулисы Третьего Рейха», «Тайны Черного озера», «Совершенно секретно», «Тайны Шумовских озер», И на работе, продолжает Виталий Викторович, это было хорошо воспринято. Агаянс — это высокий образец для подражания. Он и оперативный работник, и политический руководитель. Человек огромнейшего личного обаяния. Умел построить отношения, умел внушить доверие к себе, умел завоевать человека. Я глубоко уверен, что именно эти качества, которые в свое время еще в Тегеране, в работе с той же легкой кавалерией, сыграли решающую роль. Он был примером для геворка Вартаняна и его ребят. По-моему, Геворг Андреевич невольно перенял даже его манеру общения. Агаян знал, как заинтересовать своих товарищей решением сложнейшей проблемы передать им свое видение и ее решение. Он всегда был решителен, смел и одновременно исключительно осторожен. И в заключение этого рассказа несколько строк из книги ветерана разведки Всеволода Радченко «Главная профессия разведка». Эту службу создавал сам Иван Иванович. При нем служба заняла важное место в ПГУ и добилась в ряде случаев выдающихся успехов. Я прекрасно понимаю, что годы работы в службе стали основой для моего роста. В первую очередь не в должностях и званиях, а в развитии эрудиции разведчика, расширении политического кругозора. Масштаб задач, ширина и глубина проработки операции обязывали к очень большой напряженной деятельности. Атмосфера усердия, напряженной работы, углубленного анализа возникающих проблем постоянно в службе поддерживалась лично агаянцам. Сам он работал, не жалея себя. Агаянцу сделали операцию на коже, небольшую, казалось бы,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 Я был при проведении консилиума в ЦКБ. Выводы были неутешительными. Быстро прогрессирующий рак. Один из профессоров прямо назвал сроки жизни три-четыре недели. Так и случилось. Похоронен Иван Иванович Агаянц на Новодевичьем кладбище рядом с женой. У черной приземистой стелы лежат красные гвоздики.